Глава 22. Поспать мне не удалось. Присмотрел, что называется женский роман на полке в гостиной. Не подумал, что в библиотеке Елизаветы, тем более в бумажной библиотеке, из-за специфики одиночного проживания в целом мире интересных книг просто не может быть. И долго не мог оторваться от удерживающей меня в сознании истории юной Сюзанны. дочери принца и флорентийской куртизанки. По закону подлости, уже когда начал засыпать, глаза самопроизвольно начали моргать много медленнее, чем в норме. И я уже чувствовал тёплые объятия Морфея, в дверь постучали, и посыльный штамп позвал меня с вещами на выход. Две великой силы менталистки о предупредить о том, что дела у них ненадолго, не могли, бубнил я себе под нос. Усилием выныривая из приятного состояния полудрёмы, откладывая книгу и в хмуром виде покидая вдруг ставшую такой тёплой и уютной кровать. Ольга и Елизавета со своими важными делами закончили. Вернее, Ольга согласилась с предложенным Елизаветой нарядом, белым платьем и украшениями под дресс-кодом мероприятия. Сам наряд я, кстати, не увидел. Примерка без меня происходила. И сейчас обе Мекленбургские принцессы уже ожидали меня у только что приземлившегося массивного, внушительного на вид конвертоплана. Ожидающие меня на посадочной площадке девушки, обе были с багажом. У Ольги один чемодан, у Елизаветы не менее 20, в числе которых увидел особо прочные транспортировочные кейсы, какие используются для перевозки ценностей или документов. И после того, как мы зашли в комфортабельный десантно-штабной отсек конвертоплана из императорского лётного отряда, как оказалось, штампы быстро загрузили багаж, после чего машина поднялась в воздух и взяла курс на север. По пути Елизавета достала планшет и показала нам с Ольгой карту мира. В углу стоял год 2005. И большая часть карты была залита белым светом неизвестности. Елизавета запустила демонстрацию. Побежали в углу карты года, начали расширяться границы изведанного мира. Исследование штампов Елизаветы, которые собирали данные о распространении тьмы. Понял я, когда увидел, как с течением времени на разведанной и отслеживаемой карте увеличиваются тёмные пятна. Были, кстати, на карте пятна и светлые. Форпосты света оборудованной бессмертной гвардии Елизаветы. Принцесса между тем заговорила, поясняя: "Если всё пойдёт прежним чередом, то, судя по темпам распространения мрака, уже через 7 лет вся Европа окажется занята тьмой". Отмотала назад и предметно показала она увеличение тёмных пятен. Север пока чистый. Пальчик Елизаветы скользнул вверх к Архангельску и Мурманску. Здесь Посточала она Ноктем в точку на Кольском полуострове. Будут храниться все те крайне ценные вещи и документы, коллекцию которых я смогла собрать за все проведённые здесь годы. Когда она это сказала, я понял, что речь идёт о тех многочисленных чемоданах и кейсах, которые штампы грузили в конвертоплан. Всё даже по мере увеличения пятен тьмы будут стягиваться все подчинённые мне бессмертные И если со мной вдруг что случится, ты знаешь, где сможешь найти несколько лишних, но вполне весомых аргументов. Спасибо, только и сказал я, забирая у Елизаветы планшет ассистента с картой. После того, как ещё несколько раз промотал развитие экспансии Тьмы в этом обречённом на забвение мире, посмотрел и изучил списочный состав подчиняющихся Елизавете штампу. а также опись собранных ею документов и ценностей. У Елизаветы здесь в распоряжении были долгие годы, и неудивительно, что в этом мире она собрала достаточно много всего, что действительно может стать весомым аргументом в мире истинном. Пока изучал наследство принцессы, остающееся на хранении в теневом мире, мы прилетели. Дальнейшее произошло всё достаточно буднично. Мы приземлились на посадочной площадке в теле скального утеса. Прошли по знакомым мне, посещенным в первый раз в ловушке сознания, коридором. Довольно быстро позавтракали в тропическом саду, а после поднялись наверх, к замаскированному среди скал алтарю в круге стихий. Если место силы Юсуповых Штейнберг было спрятано под землей, то здесь оно находилось под открытым небом. Конечно, под маскировочным куполом, который разошёлся, открывая круг стихий и массивный камень алтаря с бассейном чистой стихийной энергии. Только вот здесь в бассейне была обычная прозрачная вода, а не концентрированная сила, как это бывает в наполненном энергией родовом алтаре. Оставалось только ждать. Ждали молча. Стояли все трое рядом, на каменном кладке у тёса Обозревая непривычно спокойное, гладкое как зеркало Северное море, периодически посматривая на алтарь. Вокруг стараниями обслуживающих поселений штампов было светло, но воздух остался прежним, воздухом теневого мира. Вот только здесь, на севере, он был не настолько стоячий и затхлый, как в Средиземноморье, моментально вызывающим ассоциацию с сердцем гнилой топи. Наверное, это важно. Но об этом я обязательно буду думать после. Тем более об этом буду думать после, потому что ждали мы совсем недолго. Над алтарём вдруг заклубились вспых или лового сияние, и место осветилось яркой вспышкой. Ни я, ни Елизавета поначалу не двинулись с места, глядя в сторону алтаря, ждали Ольгу. Она быстро открыла чемодан и торопливо передевалась в наряд для бала. чтобы таким образом унести его с собой из этого мира. Сам наряд, кстати, оценить я не смог. Надев платье, Ольга набросила на плечи лёгкий плащ с капюшоном. "Пора", только и сказала Елизавета, когда Ольга закрыла чемодан и подошла к нам. Принцесса сохраняла внешнее спокойствие, но заметно побледнела, так что отчётливо стали видны веснушки на её носу. Кивнув сначала мне после Ольги, Елизавета подошла к алтарю и без задержек начала спускаться по высеченным ступенькам в бассейн силы. Погрузившись по пояс в подсвеченную лиловым сиянием воду, она замерла на несколько мгновений. Глубоко вдохнула, а после присела, полностью скрываясь под водой, и исчезла. "Получилось", произнесла Ольга. И только когда она это сказала, я вдруг понял, что она крепко, крепко сжимает мою руку. Ты уверена? Да, она покинула этот мир, я больше не чувствую здесь её ауры. Отлично. В словах Ольги я не сомневался. Это я по специфике перехода здесь материализовался неполноценно, с ограниченными возможностями. Они же обе, и Ольга, и Елизавета, здесь в своём теле и в полной силе. Я пошла. Встретимся на той стороне. Кивнув и сделав над собой усилие, отпуская мою руку, Ольга быстро подошла к алтарю. Также, встав в чашу бассейна, присела, погружаясь с головой, и, как и Елизавета, исчезла. Я в этот момент почувствовал небольшой укол зависти. Хочется все делать так же, тихо, спокойно и без дымного следа отступающего врага, покидающего разрушенные после боя города и веси. Сказал Николаев ждать, завтра всё сделает. И раз уже завтра всё сделал. Почему у меня так не получается? Сразу возвращаться в истинный мир не стал. Зачем-то сбегал на посадочную площадку и обошёл всех оставшихся в этом мире черноглазов браншвейгцев, которые, получив указание от Елизаветы, оставались ждать возможного возвращения живых людей. Каждому оставшемуся здесь бессмертному солдату я пожал руку, сказал спасибо и попрощался. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, пусть штампы и похожи на людей, но это машины, рабочие механизмы. Я сейчас словно с роботом-пылесосом прощался, с большим количеством роботов-пылесосов. Пожав руку и попрощавшись с последним бессмертным солдатом, я вернулся к месту силы. бросил кукрий и вышел в истинный мир. Здесь меня уже ждали: Ольга, Елизавета, а также два десятка черноглазых бессмертных Александрийских гусар, практически близнецы с брауншвейгцами. Даже черепа с костями на эмблемах практически одинаковые. А ещё в круге стихий здесь был фигурно распятый труп великого князя Николая Константиновича. И высказался я потому что едва на него не наступил. «Простите», – моментально извинился я, – «просто неожиданно как-то, не смог сдержаться». Великий князь, кстати, тело которого определенно пошло материалом на жертвоприношение для усиления алтаря места силы, уже превращался в прах и стал им через несколько мгновений после моего появления, оставив после себя лишь четыре вбитых в камень кинжала, которыми он был распят. Ольга и Елизавета, кстати, обе выглядели чрезвычайно взволнованными. Что-то случилось? поинтересовалась у меня Ольга. А что могло случиться? спросил я. То и дело Косяев взглядом на поднимающийся над местом смерти Николая Константиновича прах. Тебя долго не было. Ах, это, со штампами попрощался. Ольга меня не поняла, но переспрашивать не стала. А вот во взгляде Елизаветы я увидел понимание. Наверно, уходя на последний, она тоже с ними бы попрощалась. Нам стоит волноваться и готовиться к переменам. Между тем, поинтересовался я у Николаева, и чуть дёрнул подбородком в сторону вбитых кинжалов и лёгкого вихря исчезающего праха смерти. Всё уже закончилось, покачал головой Николаев. Он, кстати, выглядел смертельно усталым. Наверное, он не спал гораздо дольше, чем я, но несмотря на это, час времени нам уделил, рассказав удивительные вещи. В принципе, после того, как я увидел, как император в походе решил проблему вольницы, успешно вмешавшись ещё и в процесс очередного раздела речи посполиты, ничего удивительного в услышанном для меня не было. Но всё равно неожиданно Главное, наверное, из рассказанного Николаевым заключалось в том, что стать императрицей Ольге, по крайней мере, в ближайшее время не светило. Да и никому не светило. Император оставался на троне. Он же по-прежнему оставался и президентом Российской конфедерации. Создание Госсовета, кстати, никто не отменял. И вот как раз его секретарём становился полковник Сергей Александрович Николаев. А попытка государственного переворота того самого бунта скучающих мамаш произошла. Только делали этот самый бунт отнюдь не мамаши. Пользуясь мнимой слабостью якобы желающего отойти от дел императора, великий князь Николай Константинович и герцогиня Мекленбургская, ранее возглавлявшие разные партии по интересам, нашли консенсус в точках зрения на дальнейшие пути развития конфедерации и объединились. И к ним примкнуло достаточно влиятельных людей. По самым разным причинам из первого эшелона это были те, кто наделал слишком много долгов и увидел шанс от них избавиться. Из второго эшелона это были те, кто видел шанс подняться выше на волне перемен. Вот только бессмертные гусары из российской императорской армии и бойцы ССПН из армии Конфедерации оказались немного быстрее. начав свою операцию за час до назначенного заговорщиками времени X. После того, как Николаев закончил озвучивать краткую выжимку основных событий и замолчал, повисло долгое молчание. Мы с Елизаветой восприняли произошедшее довольно спокойно. Относительно спокойно, конечно, потому что мысли большей частью о другом, о обоих были. Принцессу всё же больше занимало то, что она наконец покинула плен теневого мира и находится среди реальных людей в реальном мире. Это чувствовалось даже несмотря на то, что она превосходно умеет владеть своими эмоциями. Но прожить столько лет в одиночестве в поглощаемом тьмой мире, а потом покинуть его, как эмоции не владеешь, они всё равно через броню бесстрастного облика пробьются. Мне же по большей части на произошедшее в верхах власти было, ну, почти наплевать. Просто потому, что уже в ближайшие дни я должен не просто направиться на очередной поле тонкого льда, а в буквальном смысле пройтись по протянутому через пропасть канату, натянутому довольно далеко от России и её политической арены. Грядущую мою ситуацию усложняло ещё и то, что если тонкий лед первых месяцев в этом мире как-никак давал мне право на ошибку, то по новому предложению от Астерота такого права у меня просто не будет. И я сейчас с полным правом мог воскликнуть. Моритурьи те салютант. Мог, но молчал, конечно же. Больше всех из нашей троицы из-за услышанного от Николаева переживала Ольга. Да, внешне по ней не скажешь, но, во-первых, я чувствовал её бурю эмоций из-за нашей ментальной связи, а во-вторых, костяшки её крепко сжатых кулаков давным-давно побелели. Она жива, если ты об этом ответил на вопросительный взгляд Ольги Николаев. Несчастный случай произошёл только с Николаем Константиновичем, и то лишь от того, что в верхушке заговора он был единственным из тех, кто допустил, как одну из возможностей, физическое устранение государя. Герцогиня же после откровенного разговора с государем приняла его предложение оставить все нынешние государственные посты и перейти на службу в Госсовет. Услышанное сейчас меня тоже немного удивило, но буквально на несколько мгновений прошедших до осознания ситуации в рамках реалий этого мира. Потому что ряды бездыханных тел при смене или попытке смены власти – это уровень второго и третьего миров. В первом цивилизованном мире подобные вопросы и решаются цивилизованно. А если кровь и льется, то уж никак не в расстрельной комнате, а вследствие несчастных случаев и апоплексических ударов. Правда, первый мир поменяет цивилизованные нормы только к себе. И что белетел, возникающие во время решения вопросов принадлежности трона или президентского кресла в процессе раздела власти правителями второго, третьего мира, часто не идут ни в какое сравнение с тем количеством жертв, которые случаются, если первый мир приходит решать проблемы мира второго и третьего. Государь не сказал мне ничего конкретного насчёт тебя, отвлекай меня от мыслей, произнёс в этот момент Николаев. Отвечал он, кстати, сейчас на невысказанный вопрос Ольги, потому что она как никак усилиями своей матери дискредитировала себя довольно полным погружением в заговор. Государь не сказал мне ничего конкретного насчёт тебя и твоего дальнейшего положения и статуса, повторил ещё раз Николаев. Он только лишь просил передать, что очень надеется увидеть тебя на балу. Предполагаю, только предполагаю, что ты получишь предложение занять рядом с ним освободившееся место своей матери. Но это только моё предположение. Я не знаю точно, что на уме у государя. Ольга в ответ на слова Николаева лишь кивнула. Выглядела она по-прежнему бесстрастно и безукоризненно. Но я-то чувствовал, какая буря бушует неутихая у неё на душе. И в этот момент я вдруг неожиданно для себя подумал, что Николай Константинович, как лидер партии войны, ведь мог умереть ещё и потому, что в этом мире представлял интересы Баала, а вовсе не потому, что когда-то и где-то, в чём я даже сейчас не уверен, предложил убить императора. А ещё Через пару мгновений, пройдясь по цепочке ассоциаций, приняв за отправную точку вариант того, что Ольга действительно займёт место своей матери, я вдруг неожиданно пришёл к удивительному выводу, осознав ещё более интересную вещь, настолько удивительную, что даже не выдержал и рассмеялся. Артур, всё в порядке, простите, покачал головой я, не желая объяснять причину внезапного смеха. Дей да сложно такое в пару слов объяснить. Обмен памятью Анастасией и Ольгой, которые, как ни крути, теперь могут быть только непримиримыми до смерти убийства, врагами или только друзьями, пусть и заклятыми. Путь обычного соперничества, когда правители этого мира в угоду собственным интересам по ходу и ситуативно меняют союзников и противников, для них обеих стал невозможен. Врагами Ольга и Анастасия уже не будут, потому что связаны мной, друзьями в полном смысле слова. Они тоже не будут, но их союз по форме и содержанию просто обрекает их на дружбу. Пусть они обе этого пока ещё и не поняли. А ведь тройной план императора, как теперь понимаю, заключался в том, чтобы в долгосрочной перспективе максимально выключить всех соперников за трон, создав, кроме всего прочего, соперничающие территории в границах Конфедерации. И Юг Анастасии, и Север Ольги должны были стать уравновешивающими друг друга противовесами. Должны были, если бы не дьявольская шутка Асторота. Артур, с тобой точно всё в порядке? После долгой паузы, возникшей после моего смеха, Осторожно поинтересовалась Елизавет. Конечно, мама, легко улыбнулся я принцессе. Всё просто тип-топ, Томми, довольным тоном подсказал внутренний голос. Настроение моё улучшилось, хотелось смеяться и улыбаться. Правда, продолжалось это буквально несколько секунд, пока я вдруг не понял одну очень неприятную вещь. Артур, с тобой всё в порядке? Поинтересовалась у меня Ольга. Она почувствовал, как меня после внезапно возникшей догадки моментально спускае на землю, словно пыльным мешком по голове ударило. Всё тип-топ в томме. В этот раз тон внутреннего голоса был очень далёк от недавнего довольного. На вопрос Ольги я не ответил. Просто едва кивнул, показывая, что да, со мной всё в порядке. Язык просто не повернулся ничего сказать. Потому что если Ольга и Анастасия обречены на дружбу, то лишь из-за того, что они обе связаны со мной. Но если эта связь пропадёт, если меня всё же убьют, это будет та самая первая, но далеко не последняя кровь. Поистине дьявольская шутка осторота. Вернее, дьявольский замысел, оставляющий ему просто невероятное пространство для манёвра в этом обречённом как он сам говорил, в мире